Им пришлось пробить четыре лаза сквозь замурованные двери, да и поиски добычи заняли время. При тусклом и мерцающем свете маленького светильника или факела они судорожно рылись в сундуках, выбрасывая все, что не представляло для них интереса, и отшвыривая в сторону мешавшие им предметы. Иногда в спешке грабители ошибались, принимая позолоченное дерево за драгоценный металл. Поэтому оказались выломанными многие резные украшения мебели, покрытые позолотой. Но кое-что в торопях воры и не заметили. Поэтому некоторые весьма ценные золотые изделия на радость археологам уцелели. Но вот ото другие пропали бесследно, как уже упомянутая золотая статуэтка из ковчежца. Перевернув все в передней комнате, грабители, пробив лаз под ложем, проникли в кладовую, а затем и в другие помещения гробницы. добираясь вперед, скажем, что если им не удалось поживиться в погребальном покое, то из примыкавшей к нему сокровенной сокровищницы, исчезли хранившиеся там многие драгоценные украшения, но об этом стало известно лишь спустя несколько лет. Возможно и даже вероятно, среди грабителей находился человек или несколько человек, хорошо знакомый с расположением помещений гробницы. Ход в кладовую Несмотря на то, что замурованную дверь заслоняла ложе, пробили точно в надлежащем месте. Воры так торопились, что даже позабыли явно приготовленные для выноса массивные золотые кольца, завернутые в платок. Это доказывает, что люди, приводившие помещение в порядок, хотя и не отличались аккуратностью, зато были безусловно честными. Похитить такой сверток ничего не стоило. Но возможно, как полагает Картер, грабителей удалось захватить на месте преступления или несколько позднее, и украденные ими вещи возвратили обратно. В этой гипотезе он находит объяснение тому обстоятельству, что очень многие ценные предметы все же сохранились. Но тогда остается непонятным, почему немало вещей исчезло. Если грабителей поймали сразу, то при них должны были найти и всю добычу. Если же не арестовали позднее, когда кое-что они успели продать, то возникает вопрос, на какое время усыпальница оставалась открытой, едва ли надолго. Разумеется обо всем мы можем гадать вместе с Картером. Второй раз грабители проникли в гробницу для того, чтобы выкрасть благовонные масла и смолы, хранившиеся в каменных сосудах. Эти ароматные вещества доставлявшиеся с большими трудностями и затратами из далеких южных стран, очень ценились. Вынести тяжелые и громоздкие сосуды нечего было и думать. Для масел припасли меха, которые протаскивали через лаз. Обнаружив вторичное ограбление, служители некрополя вновь замуровали вход в переднюю комнату и поставили на нем печати с изображением шакала и девяти связанных пленников. Прорыв и в коридоре ход засыпали щебнем, точно так же замуровали и запечатали наружный вход. Как удалось оградить гробницу от новых посягательств, сказать трудно. Может быть, ее завалили землей и утрамбовали. Во всяком случае, во времена правления XIX династии и первых фараонов XX династии в гробницу никто не проникал. А затем ее надежно скрыли лачуги рабочих. троихх усыпальницу для Рамсеса VI. Они, конечно, не подозревали, какие сказочные сокровища таятся под полом их жалких жилищ. Пожалуй, нигде в мире, кроме зоны вечной мерзлоты, климатические условия так неблагоприятствуют сохранению памятников древности, как в Верхнем Египте, где находится Долина царей. Причина тому сухой воздух в сочетании с очень редкими дождями, Но все же время не могло не сказаться. Состояние изделий из дерева, пока те находились в гробнице, казалось, не внушало никаких опасений, но вынесенные оттуда, они начинали из-за разницы температур сжиматься, что угрожало покрывавшей многие из них грунтовки, которая трескалась и осыпалась. А повреждение грунтовки нанесло бы непоправимый ущерб имеющийся на ней живописи или листовому золоту, украшавшему эти предметы. пострадали и ткани, особенно те, что были скомканы и в таком виде втиснуты в сундук. Особое опасения внушали узоры из бус и розеток, которыми они были расшиты. Кожа превратилась в клейкую массу. Все это следовало, разумеется, установить